тоже можно было дома, не обязательно на ткацкой фабрике, станках и механизма Элементарный ткацкий станок использовался в Древнем Египте и аналогичный в Израиле. Так практически в домашних условиях можно было изготовить себе одежду. Натуральное хозяйство. Но так делали везде, и торговать еврейскими фуфайками не получалось. Но может быть можно было металлоизделия продавать? Ведь сказано во второзаконии, когда Господь посылает народ в землю обетованную, В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. 89 Этот стих долго не давал покоя археологам и историкам. Где же эти медные копии царя Соломона? Мнения ученых разделились. Археологи откопали на территории Древнего Израиля несколько непонятных сооружений и посчитали их печами для плавки медной руды. Недалеко от илата они нашли что-то, что напоминало заброшенный медный прииск. Энтузиазму не было предела. И Соломона стали называть медным царем. Попозже был остыл, и после тщательных проверок было сделано заключение, что ни медных, ни железных рудников у древних евреев не было, а печи. А в печах плавили импортную руду. Из книги пророка Иезекииля мы знаем, что серебро, железо, олова и свинец поступали в страну усилиями моряков Истира, которые плавали за ними в Таршиш, вероятно, в Испанию. Медь могли привозить с Кипра, источниками бронзы служили военные набеги Давида и дань покоренных народов. При Соломоне древний финикийско-хетский секрет плавки железа и последующей металлообработки – Там, наконец, доступен и евреи. То есть появились израильские кузнецы. За ними чеканщики. А особо искусными они сразу не стали. Да и потом не стали. Поэтому для строительства храма Соломон пригласил иностранных мастеров. Хотя евреи уже вошли в железный век, большинство утвари делалось из меди и бронзы. Но железо стало использоваться для изготовления дверных болтов. Исайя 50452 45, Наконечников копий, первая книга Царств 17.7, пики топоров, вторая книга Царств 12.31, а также гвоздей, первая книга Паралепименон 22.3. Если вы хотите изготовить гвозди, вам сначала надо найти и добыть железную руду, расплавить ее, отделить металл от шлаков, потом очистить металл и выковать из него гвоздь. Плавили, конечно, не в доменных печах и не в мартенах, но ведь плавили. Обычно плавка шла недалеко от рудника, но почему-то в Палестину доставляли руду. Вездесущие археологи нашли около от Адждода отвалы шлака после выплавки железа. То есть руду морем доставляли в Адждод и плавили на берегу с целью очистки болванки железа и меди. Снова расплавляли, но уже в кузницах, медные изделия отливали в формах, а потом слегка доводили молотком и зубилом. А раскаленное железо долго обрабатывал кузнец И вот, наконец, гвоздь готов Вся эта премудрость кусками описана в книгах пророков Исаии и Иеремии Но эти пророки жили позже Соломона И нет у нас точных данных, что Соломон действительно был медным царем Так что же он все-таки продавал? Алмазы в то время в Израиле еще не гранили По части предметов роскоши Египет и Ассирия были далеко впереди. Соломон, наоборот, сам был готов купить. В чем же был бизнес? Ответ остается один. Соломон, видимо, занимался транзитной торговлей, используя выгодное положение государства на Азии, Африки и берега Средиземного моря с его выходом в Европу. Некий мировой перевалочный пункт для судов и караванов, Приплыли из-за моря с золотыми тканями? Молодцы! Ну а зачем вам дальше топать с ними по суху, по опасным дорогам? А вот наш агент в порту у вас все купит оптом. Пришел Караван с берегом Нила? Молодцы! И зачем вам дальше качаться на верблюдах до Ефрата? Мы у вас все купим оптом. Купил, продал. Деньги, товар, деньги. В эту структуру укладывается и знаменитая история с царицей Саавской. Библия не рассказывает нам, как звали эту женщину. Сама же сава была царством на территории современного Йемена. Эфиопы уверены, что Саава находилась в Эфиопии, и что первым эфиопским негусом был сын Соломона и царицы Саавской Менелик. Сейчас йеменское положение Саавы установлено точно, а эфиопские предания являются фольклором. Но идея торгового сотрудничества с Йеменом была очень тонко задумана. В Израиль товар из Африки попадал через Египет который получался монополистом этой торговли Если же африканское сырье не вести вниз по Нилу в Египет, а переправлять через пролив Красного моря в Йемен и дальше караваном до Израиля, то монополия Египта разрушается и цены падают. Хороший ход, но Соломон не учел, что Египет может за свои интересы постоять силой оружия, что и случилось после его смерти. При жизни же Соломона Его отношения с большим соседом были достаточно сердечными. Достаточно быстро по восшествии на престол он взял в жены дочь фараона Пасепханну II, который правил Египтом в 987-952 годах до новой эры. Эти фараоны 21-й династии жили в дельте Нила и сами старались поддерживать с азиатскими соседями добрые отношения. Обычно полагают, что египетская царевна приняла иудаизм перед свадьбой, то есть на раннем этапе своего правления. Соломон держался в положенных границ, позже, как мы знаем, он открыл страну для культов других божеств тоже. Посредническая торговля не приносила казне того дохода, который ждал от нее Соломон. Поэтому ему пришлось ввести также налогообложение населения, благо Давид провел перепись населения. страну разделили на 12 районов, и вольные евреи стали платить налоги на военные нужды и строительство. Был ропот, но до открытого выступления дела не дошло. При Соломоне наблюдается определенная либерализация городской обыденной жизни. Жизнь в городе кипела обычно по праздникам, когда к храму стекалось много народ Постоялые дворы, закусочные и публичные дома приносили стабильную прибыль. Так как на праздники из деревень в город приходили обычные мужчины, то спрос на проституток был высок. Моисеев закон, однако, запрещал еврейским женщинам становиться проститутками. Это не было запрещением евреев, Навещать проституток, это было именно запрещение еврейским женщинам становиться проститутками, а отцам отдавать своих дочерей в блудницы. Насколько сильно соблюдался этот закон, мы не знаем. Однако мы точно знаем, что такое положение дел привлекало в Израиль многочисленную иностранную рабочую силу. Сирийские женщины, маловитянки, медианитянки и другие представительницы ближнего зарубежья хлынули в землю израильскую на заработки. Со времени Иисуса Навина до царствования Соломона им разрешено было практиковать везде, кроме Иерусалима и других крупных городов. Соломон был мужчина широких взглядов и вполне либеральным царем. При нем иностранные блудницы стали работать и в стенах Иерусалима. При Соломоне бюрократическая машина, разработанная его отцом, получила законченную форму. Или, по крайней мере, ему так казалось. Налоги царю приходилось повышать, так как вышеописанный торговый бизнес не приносил дохода достаточного и для наполнения казны золотом и для финансирования всех государственных проектов включая строительство храма но никакая даже самая хорошо структурированная бюрократия не в состоянии сохранить единство страны при постоянно существующем антагонизме между ее регионами и если сильная власть ослабевает такая страна разваливается так случилось с СССР в девяносто первом году Так случилось с Израилем после смерти Соломова.